Глава восьмая. Пока Гели сидела, тупо открыв рот, и обдумывала, как бы помягче навихнуть юрдные родственнице, что такое бесстыдное вранье не проглотит даже первоклашка, не говоря уже о серьезном человеке одиннадцати лет, Люсинда стала деловито излагать подробностей. Есть способ перемещения во времени, доступный только девочкам. Попадать в прошлое по восходящей материнской линии. От отца ребенку и сыну, и дочери передается связь духовная. Это очень важно. Но по материнской линии – телесная. А это открывает уникальные возможности. Довольно легко, например, попасть в жизнь собственной матери во сне. Такое случается довольно часто само по себе. «Возможно, и тебе приходилось видеть во сне что-то странное, каких-то незнакомых людей, которые кажутся тебе почему-то очень знакомыми, или даже родными. Они тебе что-то говорят, но смысл их речей смутен или непонятен». Гели кивнула, как загипнотизированный кролик. «Так зная, что ты попала в сон своей мамы или бабушки, или прабабушки, или еще более давнего предка по женской линии». О, это удивительная тема! Я заинтересовалась ею еще в юности, изучая практики бразильских знахарок, ритуалы, используемые колдунами и шаманами диких племен, а также видение католических монахинь. «После многих лет исследований и экспериментов я изобрела способ, при помощи которого могу сделать так, что ты проникаешь в сон твоей матери или матери твоей матери, ну и так далее». Люсинда выдохнула. «Эта незримая связь сохраняется на века, разве что немного слабеет со временем». «Ну, допустим, допустим, что...» «Ладно, проворчала в конец замороченная гелия. Но что толку, если попадешь в прошлое во сне? Во сне же ничего не сделаешь». В том-то и состоит главный фокус моего открытия, тот самый сламбекрафт, с помощью которого я установила с тобой сновидческий контакт. Может не только направить тебя в сон твоей мамы или бабушки, но и посредством дополнительного импульса оставить в ее теле после пробуждения. Фея многозначительно посмотрела на Гелю, то есть переместить в соответствующее время. «Все странше и странше», – пробормотала девочка. Но фея, похоже, не закончила свою лекцию. «Это поразительное умение свойственно только нам, женщинам. Я назвала ретро-рапортация». ретро что? «Похоже на скороговорку Карлу Клары и все такое». Ретро-рапортация. Что тут сложного? Раздраженно поинтересовалась фея. Латинский глагол portare означает переносить, ретро – назад, а рапорт – это термин, обозначающий становление психической связи в гипнозе между гипнотизером и гипнотизируемым. «О, да, проще простого!» – хихикнул Геля. «Ретро-рапортировались, ретро-рапортировались, да, не вы ретро-рапортировались». Но фея так на нее посмотрела, что пришлось извиняться и кротко просить ее продолжать. «Окей, времени у нас совсем мало!» – кивнула Люсинда. «Я могу ретро тебя в тело твоего предка по женской линии!» «Вау!» – вяло восхитилась Геля. «Самое обидное, что я не в силах проделать это сама с собой», – трагическим голосом произнесла Люсинда. «По двум причинам. Во-первых, один и тот же человек не может переноситься во времени и управлять сламберкрафт. А во-вторых, ретро можно лишь в очень раннем возрасте. Ах, если бы я могла оказаться на острове Барбадос...» В 1702 году размечталась фея. В это время яблоко там точно появлялось, а моя семь раз прабабка и как раз по материнской линии именно тогда была в тех краях. Я бы проснулась ей и сделала то, что должно было сделать. Но я открыла тайну ретро-рапортации слишком поздно, уже совсем-совсем взрослой. Но Геле в конец задолбалась слушать про предков, 12 фея оказалась даже хуже папы в этом смысле и решилась снова перебить Люсинду. Скажите, а почему я? Почему вы именно меня выбрали? Только потому, что я происхожу от этого крестоносца, но у него, наверное, полно потомков по всему миру за тысячу лет. Да, на свете много девочек, ведущих свое происхождение от Тео Крестоносца, хотя большинство об этом не подозревает, но скрещение двух необходимых для дела линий встречается только в тебе одной.